Рыбу египтяне успешно ловили и ели, но относились к ней двойственно. Вельможи древнего царства, считавшие гиен желанным загробным лакомством, рыбу в таковом качестве не признавали. Само по себе рыболовство было развито в Египте во все времена, благо рыба и в Ниле, и в Фаюмском озере водилась. На стенах гробниц изображается, как ее ловят сетями, переносят на шестах и в корзинах, раздают работникам, продают и покупают на рынках. Но сами вельможи есть рыбу, по крайней мере в долине подземного Нила, категорически не желали, вплоть до эпохи нового царства. И она упоминалась в качестве загробной пищи только для простонародья. Впрочем, это могло быть связано не с кулинарными пристрастиями, а с тем, что египтяне считали рыбу не вполне чистой. Геродот сообщает, что ее было запрещено есть жрецам. Но простой народ, согласно тому же Геродоту, в некоторых районах Египта питался исключительно рыбой. Иногда ее ели сырой, иногда вялили на солнце или засаливали. Несмотря на то, что рыба для загробных перов древности не вполне подходила, по крайней мере одно посмертное меню с ее участием нам известно. Эта трапеза предназначалась для дамы из мелкой знати, которая жила и умерла в начале третьего тысячелетия и была похоронена в Саккаре. В ее гробнице сохранился нетронутый и лишь пострадавший от времени комплексный обед, в котором было все – От рыбы и мяса до десерта и напитков. Археологи смогли определить, какие из блюд полагалось есть холодными, они были сервированы в изысканных тарелках из алебастра и диорита, а какие горячими, их подавали в керамической посуде, грубоватой, зато выдерживающей нагрев. Неясным осталось лишь одно, в каком порядке следовало есть этот обед пятитысячелетней летней давности. Для загробной трапезы даме были поданы каша из ячменной крупы, жареная перепелка под соусом, тушеные почки, тушеный голубь, жареная рыба под соусом, говяжьи ребра, маленькие треугольные хлебцы из полбы, маленькие круглые пончики, компот, вероятно, из инжира, сыр и свежие ягоды дерева ююба. В стоящих здесь же кувшинах когда-то было вино и, возможно, пиво. Судя по этому меню, питались египтяне достаточно неплохо и разнообразно. Дама, для которой был приготовлен ритуальный стол, жила в эпоху архаики, эпоху даже не древнего, а раннего царства, периода, который длился примерно с начала 30 по начало 27 века до нашей эры. Это было время самых первых фараонов. Время, когда лишь недавно появилась письменность, еще не была построена ни одна пирамида, а до правления Эхнатона оставалось полтора тысячелетия. Цивилизация делала свои первые шаги в долине Нила, однако поесть вкусно, разнообразно и с пользой представители этой цивилизации уже умели. Тем не менее, с растениеводством в Египте времен раннего царства дела обстояли еще неважно. Особенно с фруктами. Они появлялись здесь постепенно. По поводу того, какие культурные растения были одомашнены египтянами на месте, а какие завезены из Азии, египтологи и ботаники ведут долгие споры. Во всяком случае, из Азии пришли очень многие культуры, в том числе инжир, который был, возможно, одним из первых фруктовых деревьев Египта а кроме того, вообще одним из первых деревьев, которые человек сумел приручить. Не так давно израильские археологи обнаружили в ранненеолитическом поселении Гилал в долине реки Иордан остатки многочисленных плодов инжира, возраст которых превышает 12 тысяч лет. Самое интересное в этой находке то, что плоды не имеют семян. Они принадлежат к редкой разновидности фигового дерева, которое размножается только черенками. В природе таких деревьев ничтожно мало, и если на одной территории скопилось множество плодов без косточек, значит археологи нашли один из первых в мире рукотворных фруктовых садов. В Египте инжир тоже стали выращивать издавна. Известно, например, что в саду вельможи Мечена, жившего в начале третьего тысячелетия и бывшего современником дамы, чье меню мы описали выше, росли смоквы и виноград. В документах конца Древнего Царства уже упоминаются сады, состоящие из одних смоковниц. Но большого распространения инжир не получил и особой роли в экономике Египта не сыграл. Кроме того, здесь сажали сикамор, Это близкий родственник смоковницы. Выращивали его достаточно массово и, видимо, не без пользы. Тем не менее, Страбон позднее писал, что сикомор, хотя и похож на смоку, однако для еды он не представляет ценности. Непонятно, чем не угодили эти плоды привередливому римлянину. Сами египтяне, правда задолго до Страбона, считали сады Сикамор настолько доходными, что облагали их специальным налогом. Очень популярна была в Египте финиковая пальма. Она не стала здесь незаменимым деревом, как в Месопотамии, но зато была одним из первых фруктовых деревьев Египта. Некоторое время среди ученых бытовала версия, что египтяне позаимствовали финиковую пальму у жителей Междуречия. Но потом археологи нашли финики на стоянках и поселениях древних людей, населявших территорию Египта еще во времена Палеолита и Неолита. И стало ясно, что местные жители самостоятельно научились, если не выращивать, то во всяком случае использовать это дикорастущее дерево. Впрочем, не исключено, что умение обращаться с финиковыми пальмами действительно пришло в Африку из Месопотамии, где шумеры додумались искусственно их опылять. Но ко времени Среднего царства, когда египтяне переняли этот полезный опыт и стали заводить у себя финиковые сады, они уже насадили в долине Нила довольно много других плодовых деревьев, поэтому финики абсолютными лидерами не стали. Выращивать их достаточно сложно, и растут они не всюду. Недаром арабская поговорка гласит, что финиковая пальма должна иметь ноги в воде, а голову в огне. Впрочем, в саду архитектора Инени, жившего в Фивах в XVI веке до нашей эры имелось 170 финиковых пальм, 120 пальм дум, 90 сикамор и только по 5, собственно, смоковниц, и гранатовых деревьев. Но архитектор знал, что делал. Именно в Фиваиде росли самые лучшие финики во всем Египте. Чем дальше на север, тем хуже они становились, и финики, растущие в Дельте Нила, годились в пищу только для бедняков и рабов. Сохранилось описание сада фараона Рамсеса II, жившего на два с лишним столетия позже Инейни, и основавшего новую столицу Пер Эр Эр-Рамсес дом Рамсеса, на самом севере Египта. В этом саду росли гранаты, яблоки, оливы, смоквы, виноград. Но ни одно финиковое дерево не упоминается. Финики и виноград в Египте конкурировали между собой. Там, где финики росли хорошо, виноградарству уделялось меньше внимания. Дельта же, напротив, славилась своим виноградом. Дело в том, что финики не только ели свежими и сушеными, из них делали пиво и вино, причем как пальмовое вино из древесного сока, так и финиковое вино из отвара плодов. И то и другое было достаточно вкусно и дешево, поэтому на юге Египта виноград после распространения фиников стал непопулярен. А в далекой древности, на рассвете египетской государственности, напротив, самым виноградным местом считался именно юг. Виноград был одной из древнейших культур Египта, причем сорта его совпадали с теми, которые растут на берегах Нила и сегодня. Кроме финиковых пальм, в древнем Египте росли и по сей день растут пальмы аргун с мелкими коричневато-фиолетовыми плодами. Эти плоды часто находят в гробницах. Очень популярны были и пальмы дум, они же имбирные пальмы. Плоды их по вкусу напоминают имбирные пряники, только волокнистые и сухие. Некоторые египтологи считают, что эти плоды употреблялись главным образом как лекарственное средство. Авторам настоящей книги, конечно, неудобно спорить со специалистами, Но у них такая точка зрения вызывает крайнее удивление. Дело в том, что современные египтяне едят эти плоды сырыми и используют в кулинарии. Деликатесом они, конечно, не считаются, но стол разнообразят. Трудно представить, чтобы египетские крестьяне тысячи лет назад были более разборчивы, чем жители 21 века. Кроме того, как мы уже упоминали, В саду архитектора Инени росло 120 пальм дум, чуть меньше, чем финиковых. Количество явно избыточное для лечения. Как бы часто не болели архитектор и его домочадцы. Плоды этой пальмы взял с собой в загробный мир и знаменитый Тутанхамон. Через много десятилетий после сенсационных находок Картера археологи обнаружили еще одну, ранее неизвестную камеру его гробницы. Здесь, в числе прочего, стояли 8 корзин с плодами пресловутой пальмы. И даже если предположить, что Тутанхамон собирался заниматься самолечением по ту сторону гроба, количество плодов наводит на мысли о том, что они составляли заметную часть его рациона. Или, по крайней мере, рациона его слуг.